Нотариус наконец заговорил. Разве пан Вайцеховский не написал вам? Письмо мы получили, но скорее общего характера, ничего конкретного, а ани Паркер достигла весьма преклонного возраста. Филиппи опять вопросительно-выжидательно уставилась на нотариуса. Не многие были в состоянии выдержать такой взгляд этой женщины. Пожалуй, только одна Миланне. Нотариус вдруг стал заикаться. Следовало бы а э, понять, по принять, помириться с некоторыми странностями особы, достигшей такого возраста. Насколько мне известно, уже с некоторых пор общение с пани Паркер стало затруднительным. Полиция не любила недоговорённости, вы хотите сказать, что Место того, чтобы заплатить, она ещё и обидится? Полагаю, такая на реакция не исключена. Верица мысленно пожелала Войцеховскому тысячу черкей. Не мог подлец предупредить, в письме бы намекнул или дал номер своего телефона, чтобы теперь посоветоваться. Оставил их на произвол Ванди. Что-то с этой Ванди не так. Эксцентричная миллионерка Холлера. Однако Филиппица была не из тех, у кого сразу опускаются руки, и она продолжила гнуть свою линию. Надеюсь, номер телефона Войцеховского вы знаете? А если нет, то по крайней мере адрес и номер телефона её американского поверенного, разумеется. Я могу сама поискать Войцеховского через справочные. Ведь его адрес у меня имеется, но не проще ли узнать у вас? Поверенной имеется. Вейцеховского нет. Неожиданно, решительно ответил нотариус, сразу перестав заикаться. И учтите, я не желаю, чтобы меня в это дело впутали. Сразу же хочу предупредить, от поверенного телефон Вейцеховского вы не узнаете. Он это специально говорил. Он что, гангстер? Напротив, чрезвычайно порядочный человек. В таком случае придётся через справочную Вздохнула Фелиция и сразу подумала о Доротке, придётся воспользоваться её знанием английского. Не удивляйтесь, для меня данный вопрос чрезвычайно важен. Я не удивляюсь? И речь идёт уже не обо мне и моих сёстрах, а о племяннице. Если я о ней не позабочусь, кто это сделает? Иначе до конца света придётся мне в гробу переворачиваться. не обрету я покой. А вы, располагая определённой ситуацией и зная теперь мои обстоятельства, могли бы хоть что-нибудь подсказать? Так я уже это сделал. Характер тяжёлый, капризный, огромное состояние. Кому будет завещено, узнаем в своё время, хотя предупреждаю. Оформив у меня завещание, пани Паркер на завтра может написать другое, собственноручное, дома И оно тоже будет иметь законную силу. Сомневаюсь, что по ней на моём месте сумела бы сказать больше. Полиция отступилась. Самое главное, она всё же узнала и решила во что бы то ни стало разыскать Райцевского. Не смей оставлять меня с ней один на один, выкрикивала Сильвия в нис себе. Я отказываюсь готовить обеды. Тебя нет. Меланги не, доротки нет. Оставили меня наедине с этой гидрой. Хорошо хоть Мартинок пришёл, а то я бы с ума сошла. Да что случилось-то? не понимала Фелиция. И ты ещё спрашиваешь? изливала душу Сильвии. Ведь ко всему цепляется. Лучок я не так нарезаю. Воды слишком много наливали, опять же слишком мало. Кастрюлька не такая. Сковорода не подходящая. Не тот нож. Не так держу. Сначала это, потом то, а лучше одновременно. Мало того, что в кухне распоряжается, ещё ей книжку разучи. И программа в телевизоре её не устраивает, словно я сама эти программы сочиняю, и опять суёт нос в мои кастрюли. Тут посолить, там подогреть. Ложку из руки вырывает и сама в кастрюлю лезет. Ну уж нет. Больше с ней одна в доме ни за что не останусь. Без обеда вас оставлю и из дому сбегу. Да не останешься. Это, считай, исключительный случай, успокаивала Фелиция разбушевавшуюся сестру. А сейчас она чем занимается? Над Мартиной камеш девается. На него переключилась, слава богу, Учти. Я тебя предупредила, если она будет в кухне торчать, об обеде забудьте. Филиппа прислушалась. Откуда-то издалека доносилось монотонное журчание вандзинова монолога. Мартина-то не было слышно. Сильвия не дала, как следует прислушаться. Собственноручно вылила воду из цветной капусты. ка пригорела. А ещё велела заказать в кафе пирожное, чтобы немедленно принесли приспечила ей. "Я же ещё и заплатила", не унималась Сильвия. Поставив разгневанную сестру в кухне, Филиппия сняла наконец шубку и прошла в гостиную. При распахнутой стеклянной двери, выходящей в садик, где стояли столик и два кресла за кофейком и тарелкой Эклеры, слюдечки на бабах, пончиков и прочих вкусностей сидели американская гостья и Мартиник. Мартиник ел и пил, а гостья вела свой бесконечный монолог, глядя, как пончики, бабки и эклеры аккуратно исчезают в ротовой полости Мартиника. И я ему сразу заявила, все слышали: Мне скрывать нечего, а он должен знать, ведь нотариусы любят цара. И всё, обдумать, что в основном достанется дородки, мои крёстные внученьки. Он составит, и завтра я подпишу, пусть у девочки будет приданое. Потому как из-за приданых, мой дорогой, всякие несчастья случаются. Вот как с люцинкой Да, я тебе только что рассказывала. О, о, хорошо, что ты уже пришла, Фелиция. Иди к нам сюда, кофеку попей. Смотри, как тут хорошо сидеть. Какие-то там у вас палки торчали в садике, пришлось вырвать и выбросить, своими руками расчистила. Теперь люба дорого поглядеть, порядок. Садись, садись, садись. Пусть кто-нибудь принесёт тебе чашку и тарелочку. Взглянув туда куда ей с гордостью показывала Ванзя Филиция с трудом устояла на ногах и в глазах у неё потемнело столько сил стоило вывести шпорник совершенно необыкновенного цвета и вот от него не осталось и следа дорогая Вандя всё повыдержала